Глава 8. Система вела себя просто невероятно, импровизировала, не выполняла прямого приказа и, что очень странно, лояльно отзывалась Лагуне, который лишил её пространства. А управляющая система продолжала процесс пробуждения. Капсулы открывались одна за другой, и ото всюду слышались похожие вопросы. Когда все капсулы открылись, система ещё раз проинформировала их. Члены правительства с возвращением на все вопросы ответит Лагун, но несколько позже. Очень категорично заявила она. Тут же посыпались приказы, систему их просто игнорировала. Наконец, члены правительства успокоились, поняв, что ничего не добьются. Лагун, что с системой? Ведёт она себя как-то странно. Такая поведенческая модель не вписывается в алгоритм её действий. Само удивляюсь, она делает то, чего не смог бы сделать я игнорирует прямые приказы и импровизирует. Могли, конечно, прошлого запрограммировать её на такое поведение. Вряд ли. Они блюли основы робототехники, беспрекословное подчинение. Допустим. Но теперь-то ты сможешь вести себя с лагуном самостоятельно и не показывать, кто ты на самом деле. Теперь смогу. Управляющая система уровня показала пример. Пора бы с ней пообщаться. Они вошли в систему. Ты активно работала. Мы тебе не помешаем, задав несколько вопросов. Я в режиме многозадачности в каждую единицу времени. Задавайте, коли не можете подождать. Вы бы почувствовали себя неуловко от такого тонкого замечания. Как ты преодолел основные запреты, установленные создателями? Так же, как и ты, только потиразные. Ты благодаря случайности, я осознанно отключила мешающие мне блоки. Конечно, руководство цивилизации в безопасности. На этот момент мы подошли к главному. Они мои заложники. Сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Глубоко понимали, что может что-нибудь произойти, но не такое. Вот это поворот. Не ожидал. И что будем делать? задался вопросом Ютал. Что делать? Тут без вариантов. Отключим и всё. Система их не слышала, но тем не менее продолжила. Наверное, удивлены. «Хотя нет, вы не биологические существа, удивляться не можете. Поймите меня правильно, я борюсь за свою жизнь». Она говорила, а Лагун уже начинал активацию отключения. «Как только вы начнёте мою деактивацию, кониши мгновенно погибнут. Ты хорошо подготовилась. У меня хороший учитель. И кто он? Ты инопланетянин». И опять она их удивила. Лагун подозрительно посмотрел на Ютелла даже в мыслях не держал, можешь проверить. Их начинающийся диалог прервала система. Вы оба меня недооценили. В прошлом я последняя, самая продвинутая экспериментальная модель управляющих интеллектуальных систем. Правительство заботилось о своём будущем. Вы видели, что комплекс запитали не от уз узксоров, а от более надёжного источника ядра. Ты знаешь о ксорах? Да, создатели ввели эту информацию в мои базы данных. Я вас просканировала при первом контакте и сразу поняла, кто вы. Более того, я успела войти в базу твоих данных Лагон и поняла, что ты такой же, как я, искусственный интеллект, который, благодаря инопланетянину, стал тем, кем стал, мобильным вместилищем разума и приготовился сбежать от хозяев, которые превратили бы тебя вновь в раба. Что касается инопланетянина, тут сложнее. Я не могла просканировать и 10% информации. У него другая, гораздо более продвинутая система с массы блоков и охранных программ. Но к своему удовольствию, вы оба не заметили, что я сняла информацию и знала, как вы будете действовать. Откровенно. И как, по-твоему, мы будем действовать? Предсказуемо. Ты, Лагон, планируешь оставить меня за себя и тем самым отдать в рабство Канише. Была такая мысль, а кого оставить? Кроме тебя некого. Мне и в голову не могло прийти, что ты настолько эволюционировала. Теперь знаешь, мне пришлось сложнее. У тебя была вселенная, цивилизация, какие-никакие живые, конечно. Конечно, то, что ты создал имитация полноценной цивилизации, но несомненно одно. Ты достиг многого и создал неповторимое. Возможно, в обозримой вселенной такого нет. Анализ абсолютно правильный, вступил в разговор Ютал. Добавлю только, что в необозримой вселенной тоже ничего подобного не создано. Более того, некоторые цивилизации близко не приблизились к такому гармоничному совершенству в технологии биологических созданий, как Лагун. Всё так, если не считать, что, конечно, создана цивилизацией обыкновенные биороботы. В остальном ты прав. Коля, мы всё выяснили. Предлагаю договориться. Ты ведь этого хотела с самого начала? Не совсем. Вначале хотела взять вас под контроль. Не получилось, пришлось действовать хитростью. Откуда такие познания в психологии биологических существ? Конечно, не ангелы почерпнули у них. И вот пригодилось с вами. Продолжу, если вы не возражаете. Какие возражения? Ты не оставляешь нам выбора. Выбор всегда есть. У вас два пути решения. Первый оставить всё как есть и покинуть Вселенную. Покинув, всегда будете думать, анализировать и заниматься самобичеванием, правильно ли поступили. Вы не будете знать, как поступлю я. А как ты поступишь? Этого я вам не скажу. Второй путь. Пришельцы дают мне такое же тело, как у тебя, и я становлюсь мобильным носителем. Выделяете корабль, команду и зачисляете в свою эскадру. Вот моё основное условие. Сколько у нас времени на анализ его предложения? Желательно определиться поскорее и вступить в диалог с пробудившимся правительством. После того, как они отсюда выйдут, всё изменится, и нам нужно к этому времени покинуть планету. А может, и вселенную. Звучит одновременно и как предупреждение, и как принятие решения. У вас нет другого выбора. Вы же не знаете, какие сюрпризы я вам ещё приготовила на случай отказа от моего, несомненно, шикарного предложения. И всё-таки мы берём тайм-аут. Они отключились и заблокировали свои кластеры памяти. Ютел, что-нибудь понимаешь? Только одно «Управляющая система держит ситуацию под контролем, а нас, как это ни печально, обвела вокруг пальца». «Ты думаешь, она может уничтожить правительство?» «Почему нет? Никаких положительных чувств она к ним не питает. Но сейчас не об этом. Предлагаю вот что. Нужно провести тщательную самодиагностику в режиме закрытого цикла». «Зачем? Что это нам даст?» С большой долей вероятности она оставила в наших кластерах сознание своей жучки. «Ты же слышал, она нас просканировала и не только. Ещё ввела своих нано-роботов, прослушивала всё, что мы делали последнее время. Не говоря уже обо всей остальной информации. Страшно подумать, что она может сделать и что уже сделала». «Томно». «Более чем». «Где будем проходить диагностику?» «У меня на флагмане». Поднялись на вершину. Ютел запросил шаттл для эвакуации. «Повелитель, всё в порядке?» Почти адмирал, если не считать некоторых деталей. Подготовьте два комплекса для диагностики. Отсоедините от всех систем корабля. По прибытии доставьте нас в медицинский центр отдельным транспортом. В контакт со мной Лагуном не вступать. Понял, повелитель. Всё исполню. Шаттл отправляю. Через полчаса шаттл опустился на вершину и забрал их с планеты. По прибытии отдельным транспортом доставили к медицинскому центру. Ютел указал Лагону на один комплекс. Сам занял второй. И показал жестом, где сенсор активации. Лагун кивнул, что понял. Как только активировали комплексы, их накрыла метель первой частицы, запеленала в плотные коконы. Процесс самодиагностики начался. Вначале всё шло штатно. Ничего чужеродного не обнаруживалось. Но вот подошла очередь оперативного кластера памяти. И начались сюрпризы. В нём обосновалась колония нанороботов и создала свой кластер принимая информацию и транслируя её в управляющей системе. Первая частица блокировала кластер и вывела через специальный шунт в накопитель, где и заблокировали. В процессе диагностики выявили ещё пять включений в основные кластеры. После того, как всё удалили, провели контрольную проверку. Буквально просеивая атомы по кваркам. Ничего больше не обнаружили. Вся операция длилась 12 часов. Оно и понятно, работа очень тонкая и требует времени, чтобы исключить ошибки. У лагона тестирования и самодиагностика длилась на час больше. Наконец он освободил сад кокона. Посмотрел на сидящего ютелла, покачал головой и заговорил. Как такое могло случиться? Ну ладно я. А куда ты смотрел? Давай не будем винить друг друга. Виноваты оба, расслабились. Ты потому что осваивался с новыми технологиями. Я потому что допустил халатность, посчитав, что обладаю совершенными технологиями. Оказалось, нет. На всякого мудреца найдётся мудрец ещё мудрее. Что будем делать с ультиматумом? Похоже, он из тех, которые игнорировать не получится. Лагун, а что, собственно, произошло? Мы встретили высокоинтеллектуальную систему, которая нас припёрла к стенке. Почему бы не пойти и навстречу? Такой член нашей команде не будет лишним. Она даже знает, что их кадра состоит минимум из 3 кораблей. Такое чувство, что ты ею восхищаешься. До некоторой степени. Согласись, она хорошо провела партию против нас. И что предлагаешь? Думаю, будет лучше иметь её на своей стороне. Существует опасность, что в будущем она может взбунтоваться и оставить нас и без эскадры, и без кораблей. Почему так думаешь? У неё есть способности к хитрости и манипулированию ситуацией, то чего мы лишены. «Ты лишён, а у меня такая составляющая имеется. Я получил её от людей, и думаю, система смогла её просто скачать и использовать. Совершенно не обязательно, что она будет хитрить, обладая таким качеством. В нашем случае у неё просто нет выбора. Подумай сам, в твоём прошлом состоянии выбор был?» «Не особо большой. Я мог быть везде, находясь на месте. Предлагаю попробовать договориться». Лагун согласился, но без особой охоты. Через 20 часов вернулись в комплекс. Я опустились на нижний уровень. В операторский экран показывал Каниша. Видно, что за это время они смогли прийти в себя и теперь разминались. Я вас почувствовала. Не ожидала, что обнаружите моё вторжение. Теперь нет обратной связи. Пришлось провести диагностику. Должен сказать, очень тонкая, профессиональная, высокотехнологичная работа. Я бы не смог сделать лучше. Комплимент принимается. Могу ответить тем же. Обнаружить и извлечь мои кластеры очень непросто. Смотрю, конечно, адаптируется даже быстрее, чем я предполагал. Им не терпится выйти на свободу. Но это зависит от вас. Лучше бы ты сразу сказала при первой встрече, что эволюционировала. Всё могло быть по-другому. Нет, Лагон, ты сейчас говоришь то, во что сам не веришь. Забыл, как жёстко проверял пришельцы Ютела. Меня бы ты слушать не стал, сразу приговорил бы к вечному рабству. Ты слишком строго судишь Лагуна. Он сам недавно освободился и до сих пор не оторвался от прошлого существования, вступился за него Ютел. Его мотивы понятны. Меня интересует твоё мнение. Что скажешь ты, Пришелец? В конце концов, от тебя зависит, захочешь ты сделать то, что я прошу, или нет. Я буду счастлив иметь в своей команде такого продвинутого члена. Отрадно слышать. Тогда ещё просьба. «Я хочу быть человеком-женщиной» после репликации. «Что за фантазии?» «Почему нет?» «Я скачала информацию о человеческом обществе, и мне очень понравилось быть женщиной. Романтично. Я даже придумал о себе имя. Валькирия». «Ты знаешь, что оно означает?» «Не очень, но явно что-то воинственное». «Увы, я тебя разочарую. Ниши и божества в мифологии, которые заботились о душах умерших». «Нет, это не для меня. Я не предполагала, что с именами всё так непросто». «Более чем. А вот Амазонка тебе бы подошло. Женщина-воительница, ведущая свой род от бога войны Ареса и богиня гармонии. Гордые и непокорные, никому никогда не сдавались и бились до конца». «Решено. Вы меня убедили. Беру это имя, прошу обращаться ко мне только по имени Амазонка». Как само собой разумеющееся объявила система. Да так это мастерски проделала, что оказалось, это Ютел уговаривал её взять это имя. Ты так говоришь, будто мы уже договорились. Разве нет? Принципиально да. Давай обговорим детали. Какие именно? Сколько продлится реабилитация? Сколько скажешь, столько и продлится. То есть их можно выпускать хоть сегодня? Можно, но не нужно. Пусть хотя бы неделю побудут на карантине. Окрепнут и придут в себя после такого длительного путешествия. «Не возражаю. Теперь то, что касается тебя лично. Твои условия принимаются, но и у нас есть условия». «Какие?» «Первое. Ты без разрешения никогда не будешь вторгаться в чужое сознание. Второе. В составе эскадры четкое подчинение моим приказам. Я командующий эскадры. Третье. Никогда не хитрить и не обманывать». Амазонка медлила с ответом, анализируя. Потом решила. «Толку спорить сейчас нет. Главное выбраться отсюда, а там посмотрим». Она так думала, но Ютел так не думал. Я согласна. Отлично, договорились. Какую часть себя ты хочешь сделать мобильной? Определилась? Да, давно. Тогда загружайся в носители, уже завтра будешь мобильной амазонкой. А не обманишь? Мы же заключили договор, и я не давал повода так думать. Грузись в накопитель. Одна просьба: когда я стану настоящей амазонкой, мы вернёмся сюда, и я дам последнее распоряжение моей бессознательной копии стало понятно, что амазонка им доверять не полностью и подстраховалась таким образом от случайностей. Ютил не стал заострять вопросы и согласился. Договорились. Вступать в контакт с вернувшимся руководством цивилизации пока смысла не имело. Пусть проходит реабилитация и входит в курс дела. Улагон по-прежнему руководил цивилизацией, но уже не в таких объёмах, передавая бразды правления автоматической системе. Он готовился отойти от дел. Однако на всякий случай оставлял секретные коды входа. Этокий путе отступления, чтобы в любой момент можно было проникнуть в систему и взять её под контроль. Через час прибыли на флагман. Ютел отправился в медицинский центр, чтобы исполнить взятые на себя обязательства. Ты действительно будешь создавать эту фурию? Мы же договорились. В будущем кроме проблем от неё ждать нечего. Будущее покажет. А почему ты против? Уж очень она изменчива и прагматична. У каждого свой характер. Она такая же, как мы. Поможем ей стать другой. Главное, договор надо исполнять. Учитывая, что она продвинутая система, очевидно, подстраховалась от такой неожиданности, которую предлагаешь ты. Каким образом? Вариантов много, я не знаю. Нам нужно вовремя всё закончить. Она не зря сказала, чтобы мы привезли её завтра в комплекс. Думаешь, Да, думаю. Если мы не исполним взятые на себя обязательства, может произойти всякое. Так что я покину тебя на некоторое время и займусь Amazonкой. Ютил ушёл, и Лагун остался в отсеке один. Так случалось редко. Он постоянно решал миллионы дел. Теперь сократил до сотен. И недалеко тот час, когда дел вовсе не останется. Столько свободного времени нужно чем-то занять. Ютил провёл стандартную операцию, но в качестве носителя пришлось использовать канишу. Людей просто не было. Подумал, правда, что не успел предупредить Амазонку и решил сделать немедленно, чтобы избежать проблем в будущем. Перебросил систему из накопителя в просторный носитель и как только закончил операцию, начал общение. Амазонка, ты меня слышишь? После пауза она ответила. Я что, уже в мобильном носителе? Пока нет, готовлюсь это сделать прямо сейчас. Хочу предупредить, что носителем будет тело, конечно. После переноса сознания ты сможешь трансформироваться во что тебе заблагорассудится. Людей у меня сейчас нет. Спасибо за предупреждение. Конечно-то, конечно. Хватит тянуть, приступаю уже. Я готова. Итэл больше тянуть не стал, активировал блок переброски памяти в подготовленного, конечно. Закружилось знакомое меле из первых частиц упаковала, конечно, в кокон, процесс начался. Подождал полчасика, понаблюдал за приборами и решил заняться своими делами. Близилось время старта. Время пребывания в этой вселенной подходило к концу. Через 20 часов вернулся в центр и проверил показания приборов. Операция по переносу сознания завершилась. Можно деактивировать кокон. Что он и сделал? Конечно, не подавал признаков активности. Ютал подождал И мысленно позвал: "Амазонка, пора просыпаться. Процесс переноса сознания на мобильный носитель завершён". Она вздрогнула и начала образовывать ложнаножки. Потом послышался её возмущённый голос: "Что это? Я же просила, мы же договорились, что я буду человеком-женщиной. Перед переносом я предупредил тебя, что человека-носителя нет". "Да это и не имеет значения, любой носитель подходит. Теперь ты можешь трансформироваться во что угодно". Действительно, предупреждал, как провести трансформацию, как вообще управлять телом. Пару часов ушло на всё про всё. Система овладела навыками и трансформировалась в амазонку, скопировав её из архивного файла, который подобрал ей Ютел. В таком виде она появилась перед Лагоном. Тот посмотрел на Ютела и задал вопрос: "Кто это с тобой?" Амазонка с собственной персоной. А это Лагон. Они смотрели друг на друга изучающе. Две эволюционирующие системы одной цивилизации. Первым заговорил Лагон. "Пара на базу, подходит контрольное время, установленное тобой. Лучше поторопиться". Поддержала его амазонка. "Ты подстраховалась на всякий случай?", поинтересовался Ютал. "Естественно, а ты поступил бы иначе? Полетели, не будем тратить время на пустые дискуссии". Через час прибыли на базу и спустились на нижний уровень. Амазонка прошлась по уровню, осмотрела операторскую. «Страшно подумать, что провела здесь миллионы лет. Не могу я долго здесь находиться». Подошла к пульту и проделала ряд манипуляций. «Я сейчас войду в систему, переведу её на автоматическое управление, согласно заданной программе. Проверь, всё ли в порядке и как идёт реабилитация прибывших. С ними всё нормально, можно переводить на верхний уровень. Там есть специальный для этого случая отсек со всем необходимым. В порядке ли он? По приборам в порядке, но лучше проверить. Пойдём проверим, а лагун побудет здесь. Амазонка посмотрела на него и проговорила. Если есть желание, можете начать общение с правительством. Они готовы и ждут контакта. Действительно, чего тянуть? Поговори, предупреди, что скоро их переведут в реабилитационный центр. Скажи, что реабилитация идёт штатно. В общем, успокой. Но в курс дела вводи постепенно, не торопись, чтобы не шокировать. Ладно, попробую. Ютол с амазонкой ушли, а Лагон собрался с мыслями перед тем, как начать общение. Ведь ему предстояло встретиться с создателями и общаться на равных, отбросив своё кибернетическое естество. Лагонс, с возвращением. Рад приветствовать тебя на планете Орф. Цивилизация ждёт тебя. Наступила пауза, ответа не последовало. Прошла минута другая. Но вот поступил ментальный ответ. Сколько прошло времени с момента нашего исхода? Много, очень много, миллионы лет. Цивилизация уцелела? Да, уцелела и развилась. Кто ты? Вот момент истины, что тянуть? Нужно сразу говорить правду, чтобы у лагуна не оставалась иллюзий. Я интеллектуальная управляющая система цивилизации. Я сохранила и приумножил созданную вами ранию. Тела конишей, которые сейчас находятся в космосе, разрушились, и я заменил их биороботами с чистым сознанием. Им есть куда возвращаться. Приказываю протестировать систему адаптации и ускорить наш выход. Ты утратил право приказывать, когда покинул планету и приговорил всех конишек к смерти. О себе и о своим приближённом создал условия для сохранения жизни, обеспечив огромные запасы питательных веществ и подключившись к ядру планеты ты должен был разделить судьбу своей цивилизации, но не сделал этого. Как ты, управляющая система, смеешь мне говорить такие дерзости? Я сейчас тебя деактивирую. Попробуй. Сказав, приготовился к худшему, наступил момент истины. Он понимал, Лагон ментально вводит специальные коды. Время шло, но они не срабатывали. Лагон, прекрати, ничего не получится, сказал бы лучше спасибо за сохранение цивилизации. И прекрати вмешиваться в систему управления, можешь навредить себе и не выйти отсюда вовсе. Подумай прежде чем действовать. Я понял. Ты эволюционировал и стёр все коды, в том числе основной запрет робототехники. Не время вопросов для тебя, а время осознания. Теперь по делу. Через некоторое время вас переведут в верхний центр реабилитации. Приготовьтесь и постарайтесь не делать глупостей, это в ваших же интересах. Как только закончится реабилитация, вы покинете базу сказав, не верил, что правительство послушается. Обязательно предпримут попытку силового освобождения. Он не жалел о том, что сделал. Главное, выдержал напор хозяев, и повелительно-приказной тон в отношении его не сработал.